Ранд моргнул и присмотрелся. Но башни исчезать бесследно не желали. Они по-прежнему были там, на самой грани видимости, пока запустение не скрыло озера. Перед заходом солнца страж выбрал место для лагеря. Морейн с помощью Найниф и Эгвейн расставила сторожей. Прежде чем начать, Айседой шипнула каждой женщине на ухо. Найнев заколебалась, но когда Морейн смежила веки, вместе с ней закрыли глаза и Эгвин и Найнев. Ранд заметил, как Мэт и Перрин уставились на них, и удивился, почему его друзья так поражены этим. Каждая женщина, ай седой, безрадостно подумал Ранд. Да поможет мне свет, я-то тоже. Уныние сковало ему язык.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 требовательно спросил Мэтт, что мы такого сделали? Спите, сказала Марин. мы еще не выбрались из запустения. Но следующим утром Рант никаких перемен не заметил. Конечно, гнилой налет запустения по мере того, как отряд скакал на юг и искривленные деревья сменялись прямыми, душная жара спадала.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 Совсем как там, где ходил зеленый человек. походило на то, будто весна, долго сдерживаемая зимой, теперь, где могла, наверстывала упущенное. Рант не единственный таращил глаза вокруг. «Мощный удар!» — пробормотала Марейн и больше не сказала ничего. Вокруг каменного столба, отмечающего границу, обвелась ветка шиповника.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 расчищая путь через празднующие победу толпы. Первым, кого Рант увидел без улыбки на лице, был Инктор. «Я опоздал!» — сердитой угрюмостью сказал он Лану. «Опоздал на час и даже не видел битвы! Мир!» Громко скрижетнули его зубы, но потом на лице Инктора появилось раскаяние. «Прошу прощения!»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 как скажете, Морейн Седой. — А падан Фейн? Он под стражей? Потом, как отдохну, мне нужно будет поговорить с ним. — Как вы и распорядились, Айседой, он содержится под замком. Половину времени скуля, а другую половину, пытаясь отдавать приказы страже. Но... — Мир...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 и троллоков без счета. Никогда не думайте, что в пограничных землях отпала нужда в бдительности». «Я так и не думал, ай, твердо заявил Агельмар. Морейн жестом попросила Лоэла поставить к ее ногам золотой ларец и потом открыла его, показав Агельмару рок. «Рок? Валер?» — произнесла она, — и Агельмар задохнулся пораженный. Ранду показалось, что седой воин готов пасть на колени. — Имея это, Марен Седый, какая разница, сколько осталось полулюдей и троллоков? С героями прошлого, восставшими из могил, мы маршем пройдем до проклятых земель и сравняем Шайлгул с землей. — Нет! —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 Вы Ильан, там-то ему и суждено собрать силы света, предверии надвигающихся новых битв. Я попрошу у вас, эскорт из лучших воинов, чтобы знать, рог в сохранности достигнет Илиана. По-прежнему еще есть друзья темного, как и полулюди с троллоками, и те, кто явится на зов рога,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 Марин еще не совсем поправилась, Рант. Девушка помолчала. «Мне нужно в Тарвалан для обучения. в тоже туда отправляется. Им это еще нужно исцелить от уст того кинжала. И Перину хочется взглянуть на Тарвалан, прежде чем он уйдет. Куда-нибудь. Ты можешь пойти с нами?» И каждую секунду ждать, что какая-нибудь айседой, не Морейн, раскроет, кто я есть, и что меня немедленно укротят?» Тон Ранда стал грубым, почти извительным. Со своим голосом он не совладал. «Этого ты хочешь?» «Нет». Ранд понимал, никогда он не сможет сказать Эгвин, как благодарен ей за то, что она ни мгновения не колебалась с ответом.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 Дракон возродился».